современной бредни сионистов. Любимая идейка нынешних послесоветских людей, стремительно возвращающихся в иудейство, мол, в большевики шли подонки еврейского общества. Выразить это можно и применительно к современности и тоном вполне благородным. Знакомый нам тип обрусевшего еврея, встречающийся на политических собраниях различных организаций с приставкой демократический. Может быть, чутким и порядочным человеком, идеалистом и без серебряников. Однако он никогда не сможет предложить правильный рецепт страждущей России, ибо даже себе самому не нашёл лекарства от беспочвенных метаний. Подобная близорукость свойственна сегодня еврейским ассимилянтам в России, не способным понять, что одной из основных сегодняшних трагедий этой страны является превращение слова патриот в ругательство. Не нам наставлять российских политиков, каким образом им следует бороться с недугами своего общества. Но ассимилянты, ратующие за свободу разложения личности и общества, должны знать, что их позиция антиеврейская по своей сущности. Глядя на этих благомыслящих, но заблудших людей, незамысловатые окружающие могут подумать, что эти духовные сироты представляют исконно еврейскую точку зрения. А это подрывает шансы на подлинное сближение между Россией и Сёном. Но этот строгий выговор, в котором резко разводится сионизм и всё русское, не был бы понятен сионистам конца XIX начала XX века. В наше время часто недооценивается социалистический запал раннего сионизма. Сказывается опять же советская пропаганда после сталинского времени. Якобы сионисты это такие буржуазные националисты. А они совсем не обязательно буржуазные, они сплошь и рядом очень даже народные, вполне даже пролетарские националисты. не хуже немецких национал-социалистов, того же типа. Кибуц само слово означает коллектив, израильское сельскохозяйственное поселение с коллективной собственностью не только на землю, но и на всё имущество работников. Свобода личности там сильно ограничена. Например, член коллектива не свободен в праве выбора работы или учёбы, рассказывает карманная еврейская энциклопедия и уточняет: среди первых сионистских лидеров были социалисты, воплотившие таким образом свои убеждения. Первые коллективы основаны нерелигиозными еврейскими поселенцами в 1910 году. Конечно же, русские крестьяне, назвавшие колхозы жедовскими, это мерзкие твари и антисемиты. Тут даже говорить и спорить не о чем. Отметим только, что прерванное в проклятой России дикой антисемитизмой доведено до конца в Израиле. В начале 1967 года, когда открылась северная граница с Ливаном, среди ливанцев было несколько христиан помнивших ещё период, предшествовавший созданию государства Израиль, знакомых с еврейскими поселенцами тех лет. Они немного знали иврит и даже могли напеть несколько еврейских песен. Телевидение показывало изюминку этого пирога. Одна из арабок запела песню "Языки пламени", песню, которую в своё время научилась у своих еврейских друзей. В этой песне, очень популярной у молодых переселенцев до создания государства, припев заканчивался словами: Пламя, языки пламени, будем молотом высекать весь день. Пламя, языки пламени. Как ты, как мы, как наш красный-красный флаг. Израильские телезрители были смущены. С тех пор, как в 1948 году была закрыта северная граница, пламя погасло, а вслед за ним был спущен и красный-красный флаг. Память женщины из Ливана ей не изменила, но израильская реальность изменилась радикально. Этот эпизод может служить иллюстрацией к тому, что произошло с социалистическим сионизмом с тех пор, как молодые поселенцы закладывали в Галилее основы жизни в коммуне. Его песни, его позиция прочно забыты, его идеи, его мечты, надежда на создание нового мира, что этот мир поведут вперёд трудящиеся Израиля, всё это отступило, стёрлось. Социалистический сионизм полагал, что именно ему предначертано привести будущий мир к свободе. И вовсе не одних евреев это по мнению современных недоучек из журнальчика Лихаим. Сионизм был национально-освободительным движением евреев и тем самым так радикально отличался от других форм социализма, что сионисты решили строить общество социальной справедливости только для своего народа и на его древней родине. Эта глупость вынуждает сделать два допущения. Первое. Господин Синельников попросту не владеет материалом. Он даже и этого не читал. Второе Он сознательно скрывает истину от своих читателей. А убедиться, что это неправда, просто. В 1917 году сионистские партии и организации России признавали лозунг всемирного правительства «Война до победного конца» и обратились к нему с просьбой сформировать и отправить на фронт 100-тысячный еврейский легион. Получается, сионисты были большими патриотами Российской империи, чем большевики. Ещё очень советую почитать программы, написанные сионистами в России в начале 20 века. Этой литературы очень много, и в ней всё написано предельно ярко и ясно. Уже в самом начале 20 века были созданы такие сионистские партии, как Мезрахи, Ахдус-Гордония, партия сионистов-ревизионистов, партия сионистов-социалистов, сионистская социалистическая рабочая партия, независимая еврейская рабочая партия. Договорённость между религиозными сионистами и революционными была достигнута в августе 1902 года на Всероссийском сионистском съезде в Минске. После него во многих городах были созданы кружки под опекунством синагог, в которых одновременно с талмудом и торой изучались проповеди сионистов, в том числе атеистов. В Гельсингфорсе в октябре 1906 года на Всероссийском сионистском съезде был утверждён принцип политического плюрализма. Получалось, что форма не важна и, соответственно, не важны официально принятые партии и идеи. Важно одно: чтобы сохранялась суть сионизм. После этого сионисты нередко вступали в ряды и буржуазных, и революционных партий как самые искренние сторонники, сохраняя при этом свои убеждения сионистов. Впрочем, истинные сионисты порой убеждали, что евреям даже вредно что-то делать в России. Всё равно без своего государства ничего путного не получится. Сейчас забавно вспоминать, что в 1909 году Корней Чуковский, еврей по отцу, разразился статьей в газете «Свободная мысль» и потом в еженедельнике Нева «Евреи и русская литература». Корней Чуковский полагал, что евреи дали русской литературе очень даже немного. Богораз тогда яростно протестовал, уверял, что евреи дали очень даже много. А вот Жаботинский занял такую позицию. Если господину Тану или другим уютно в русской литературе, то вольному воля, при малом честолюбии и на запятках удобно. Действительно, чего этот ан не слушается Жобытинского и не собирается в Палестину? Ах, он непослушный. Уж ему Сейчас вспоминать это забавно, потому что в истории русской литературы уже во время этой полемики вошло много писателей и поэтов еврейского происхождения: Маршак, Постернак, Мандельштам, Инберг, Сверский и так далее. Ко времени, когда Чуковский писал свою статью, многие из названных уже начали работать. Никак не за пятки, а вполне даже почетное сиденье.